Глава 13. Амон маялся весь день. До этого время сливалось в единую вязкую пелену, наполненную густым мраком, но визит к Тиамат что-то сдвинул. Позволил осознать, что пусть Амон не видит, сила остается при нем. И он не позволит ни Тиамат, ни кому-то еще угрожать ему или Пантеону. Может, поэтому сегодня весь день было ощущение чего-то плохого. как зуд под кожей, которого Амон не мог объяснить, но избавиться не получалось. У Анубиса выходной, так что первую половину дня он остался дома, то ли никуда не собирался, то ли не хотел оставлять Амона. Готовить у Анубиса выходило прескверно, хотя он пытался. Так что, когда Сет ушел в клуб, Нефтида заявила, ты так кухню сожжешь, и решила преподать ему пару уроков. Амон не видел, но был готов поспорить, а Нубис слушал ее в полуха, постоянно отвлекаясь и не находя ничего интересного в готовке. Он отлично помнил его скучающее выражение лица. Интересно, когда оно начнет стираться из памяти, поглощаться мраком? Потом пришла Эбби, и она, как ученица, оказалась куда способнее. Она искренне интересовалась, хотя яйца разбить никак не получалось. Амон даже помог ей. Он прекрасно справился с парочкой, не задумываясь, а когда попытался сосредоточиться на действиях, то ничего не смог. Яйцо выпало из рук и разбилось. Амон думал, что может дать отпор Тиамат, но на самом деле не способен самостоятельно побриться. Он узнал, какой скользкий пол в ванной, а футболки совсем не одинаково на ощупь. На некоторых принты напечатаны, и ОМОН проводил по ним пальцами, боясь забыть, что там изображено. А потом натягивал первую попавшуюся футболку, потому что какая разница? Они все для него выглядят одинаково, как мрак. Он не знал, что ему делать. Но Анубис не оставлял времени задумываться. «Нечего сидеть и жалеть себя, у тебя всего лишь нет зрения, а не ноги или руки». Амон не знал, почему эта потеря руки страшнее, но считал за лучшее согласиться. Тем более Анубис был с ним энергичен, и если прочее казалось тьмой, то Анубис становился пульсирующим маяком. Может, потому что они слишком много путешествовали и влипали вдвоем. Амон привык к Анубису, понимал, когда он цеплялся за Сета. Иногда и надо на кого-то ориентироваться. К вечеру Анубис исчез, зато пришла Эби. Если остальные старались не напоминать о слепоте или не знали, как себя вести с ОМОНом, то она, как и Анубис, нисколько не смущалась, брала его за руку и вела вперед. Эбби не настаивала куда-то идти или делать что-то определенное. Она ни на чем не настаивала, но предложила почитать. «Мне нравится делать это вслух, а ты мог бы послушать и объяснишь непонятные места». Не знала Эбби многого. Например, что «стага» называются «стагами», Научилась училась она с любопытством. «Ты не слушаешь». Амон вздрогнул и повернул голову в сторону Эбби. Он действительно отвлекся и не сразу заметил, что она замолчала. Читала она не очень ровно, с паузами, словно иногда не понимала слова. «Ты не слушаешь, Амон!» «Извини, просто... Не знаю, у меня сегодня весь день плохое предчувствие». Эбби промолчала. «Может быть, пожала плечами». Амону оставалось догадываться. Ему нравилась компания Эбби, но к вечеру утренний комфорт и удовлетворение все больше улетучивались, давая место беспокойству. — Это глупо. Я ведь могу остаться таким внезапно для себя, — сказал Амон, и понял, что это правда. — Так и будешь читать мне. Он хотел оставаться милым, но так сложно это делать, когда перед тобой всепоглощающая тьма. Тогда ты сам становишься тьмой. Ты показал, что я могу быть не одна, и ты не один. Они найдут способ помочь тебе или привыкнешь. Ведь это все равно ты. Амон пожал плечами и поймал себя на мысли, что не всегда использует жесты, забывая, что это он их не видит, а другие то отлично. Он сидел на диване в гостиной, ощущал на коже тепло от лучей заходящего солнца. Услышал, как хлопнулась на стол книга, а Эбби прошуршала тихонько. Почувствовал, как она оказалась рядом. Ее голос зазвучал прямо перед Амоном. «И ты можешь ощущать». Ее пальцы осторожно легли ему веки и закрыли их, скользнули по щекам на плечи. Эбби наклонилась так, что Амон ощутил, как пряди ее волос задели его кожу. Ее губы коснулись сначала одного закрытого глаза, потом также бережно второго. Опустились ниже в почти целомудренном поцелуе. А потом Эбби кончиком языка лизнула его губы и захихикала, когда Амон вздрогнул. Она села рядом, прижимаясь, и Амон спрятал лицо в ее волосах. Он помнил, что они светлые, выкрашенные на кончиках в розовый, а глаза Эбби желтые, с вертикальным зрачком, как у змеи, потому что она и есть древняя змея Апоп, не совсем богиня, но они смогли с этим что-то придумать. Нагретая солнцем змея... с тонким язычком и гибким телом. Она из воздуха и льна, из чего-то лёгкого, подобного солнечным лучам. И Амун улыбнулся, вдыхая запах горьких трав от волос Эбби. Уж этого не смогла отнять даже Тиамат. Он мог чувствовать. Бабушку Марты звали Элизабет, и она оказалась рада гостю. Провела Анубиса на кухню, налила ароматный ромашковый чай. «Я хотел поблагодарить», — сказал он. Когда ночью вваливаются незнакомцы в крови, можно и выставить их вон. Ты не был таким уж незнакомцем. Когда Элизабет улыбалась, морщинки в уголках ее глаз становились глубже, и в то же время именно они неуловимо напоминали молодую женщину, которую Анубис встретил когда-то. Он не вспомнил ее в тот раз, когда пришел, но он тогда мало что видел. Потом Персифона рассказала, и в памяти Анубиса тут же возникла невысокая женщина с затянутыми в узел волосами. Ее красивый муж и маленький ребенок, который умирал. — Ты помог моему сыну, — сказала Элизабет, разливая чай. — Я помню это. Я ускорил его смерть. Элизабет улыбнулась, понимающая, мягко, как простая смертная женщина, которая знала куда больше древнего бога. «Иногда смерть может приносить облегчение. Мой Генри сильно болел, и это было ужасно — видеть, как он мучается, но не в силах помочь. Это самое ужасное, что может быть — видеть боль своего ребенка без возможности облегчить ее». она задумчиво взяла из вазочки одну из конфет, которые принес Анубис, но не стала пробовать. Я рада, что ты смог забрать его боль, сделать его переход легким. Я благодарна за это. И муж был. Где он? Умер пару лет назад. Дочь живет в пригороде, зовет переехать к ней, но я никак не решаюсь. Да и Марте удобно, она учится в Лондоне, иногда ночует у меня, когда поздно возвращается. Сегодня придет? Нет. Элизабет снова улыбнулась на этот раз куда задорнее. Она часто о тебе говорит. Хотя, конечно, не поверила, когда я сказала, что ты — древний бог. Но появление твоего брата из воздуха было очень убедительным. Решил вскружить моей внучке голову? Даже не думал, — возмутился Анубис. Он ощущал себя смущенным и сам взял конфету. Элизабет хихикнула, совсем как девчонка. «А может, она хочет узнать, каково это поцелуй с Пирсингом в языке? Я слишком стар для нее». Маленькая кухонька казалась очень уютной, а чай действительно вкусным. Элизабет чем-то напоминала Нефтиду, может, поэтому без проникся к ней такой симпатией. Или испытывал благодарность, что она не бросила их с Персифоной. — Любопытно, — сказала Элизабет, — а боги знают, что такое смерть и потери? — Мы... — Но в теории можем жить вечно. Если тело умирает, наша божественная сущность возвращается в него и запускает снова. Даже тела у нас не совсем человеческие, но... — Да, божественную сущность можно убить, и мы знаем, что такое потери. — А семьи? — У тебя она есть? — Да, — улыбнулся Анубис. — У меня есть семья. Видимо, что-то в его улыбке было такое, что Элизабет сама улыбнулась тепло и очень светло, а на ее лице снова показались морщинки. Аннобис провел у нее еще некоторое время, прежде чем снова нырнуть в темные городские улицы. Мотоцикл он не брал. Сунув руки в карманы куртки, петлял узкими улочками, шагая прямо по лужам, жалея, что не надел теплый свитер. Так что успел продрогнуть, пока добрался до нужного переулка. не того, где Анубис рисовал сердце, а гораздо ближе. Уже смеркалось. Артемида дорисовывала последние штрихи в граффити, ее брат Аполлон давал непрошенные советы под руку, а Гор уселся на качели чуть подальше и смотрел на это все, держа в руках термос, который Анубис тут же перехватил. — О, скажи, что здесь горячий кофе. — Пожалуйста, горячий кофе. — Не кофе, но горячий, — хмыкнул Гор. Чай почти обжигал. Анубис глотнул побольше и тут же закашлялся, а на глазах выступили слезы. Чай щедро сдобрили божественным алкоголем. Да так, что чая в объеме оставалась меньшая часть. — Предупреждать надо! — выдохнул Анубис, возвращая термос. — Зачем? Какой тогда интерес? Иди ты! Анубис уселся на соседние качели. Обычная дощечка и крепкие цепочки из металла. Достаточно высоко от земли, чтобы подозревать, что здесь рассчитывают и не на детей. «Давай!» — подначивал Анубис брата, отталкиваясь от земли. «Кто выше?» Качели он очень любил почти так же, как сладкое. Особенно похожие, на которых можно взлететь повыше, замереть на секунду, а потом ухнуть вниз. Аполлон, кажется, совсем достал сестру. Она сдернула респиратор с лица и налетела на него, отчитывая. Наконец, развернувшись так резко, что кончик её собранных в хвост волос наверняка хлестнул Аполлона, Артемида подошла к качелям. «Вы тут развлекаться будете или начнёте делать что-то полезное?» «Так вас ждали, невинно», — ответил Анубис, останавливаясь. Артемида ткнула пальцем за спину, указывая на свежее граффити. «Я думала, ты придёшь раньше и тоже порисуешь». «Нет настроения. Я зашёл, потому что рядом был. Как оказалось, гор тоже. Поэтому Анубис и предложил встретиться, чтобы вместе взять такси до дома. К тому же он был рад увидеть Артемиду с Аполлоном, хотя рассчитывал прийти раньше». «Тогда давайте хоть по кофе», — предложила Артемида. «Тут рядом есть кофейня». она оказалась обычной человеческой большое помещение с сетевым названием шумное вечернича, час забитое народом и бумажными осенними листьями для антуража Аполлон и город отправились сделать заказ анобис отыскал свободный столик на ходу но лучше чем ничего как омон негромко спросила артемида когда они уселись а как может себя чувствовать солнце которое лишили света грустно вздохнув артемида покачала головой «Мне жаль. Мы с братом пытались найти решение. Он ведь тоже солнце, но никто не слышал ни о чем подобном. Даже не знал, что такое возможно, как может ослепнуть Бог. Если на него влияет другое божество, если основы вселенной дрогнули после Кроноса. Когда ты так говоришь, это непременно пугает». Анубис стряхнул головой и заставил себя улыбнуться. «Извини. Это угнетает. Остается надеяться, что зрение кому-нибудь вернется. А Геката...» О ней ничего не узнали. Аполлон пытался подсветить ее тени, ему помогали несколько других богов. Но Геката сильнее, или ей кто-то помогает. Она дала богам существенный тычок и скрылась. Зевс против того, чтобы Аполлон продолжал. Он не образцовый отец, но не хочет, чтобы Аполлон пострадал. На самом деле Анубис и не надеялся, что Гекату отыщут так легко. Она умела скрываться, так долго водила их за нос. Если Тиамат ей помогает, что смогут против нее Аполлон или Артемида? Тиамат убила Кроноса. Больше верилась в ритуалы Нефтиды, которые она упорно продолжала творить, пока, увы, тоже безрезультатно. Аполлон успел собрать пару телефонных номеров девушек, пока ходил до туалета и обратно. Агор сделал заказ у Бориста на всех. Кофе несли очень долго, так долго, что Артемида пошла выяснять, что за задержка. Солнечный Аполлон тоже умел светить, и этим вечером он щедро распространял вокруг себя свет. Как подозревал Анубис, во многом именно для него и Гора. Кофе неприятно горчил, разочаровывая вкусом. Зато Гор явно расслабился, потягивал свой и почти не отреагировал, когда вскользь вспомнили Луизу. «Да-да, я в курсе, как ты ее не любишь», — проворчал Анубис. «Не то чтобы, я ее почти не знаю». Но ты поразительно игнорируешь, что она может быть опасна. Жить вообще опасно, даже если ты бог. Аполлон и Артемида ловко перевели тему, хотя обсуждение божественного чатика напомнили об Амоне. Эти мысли навевали грусть, потому что Анубис искренне считал, тот должен быть здесь, сиять вместе с Аполлоном, громко смеяться и пить какой-нибудь невообразимый кофе. без постарался отогнать эти мысли, решив, что погрустить он успеет, когда вернется в свою комнату. Когда закроет дверь и останется наедине с неоновыми лампами и самим собой. Свернется под одеялом, надеясь, что на этот раз кошмары не придут. Сны оставались мутными, нечеткими. Часть походила на видения с изнанки дуата. Иные были вполне определенными. Он снова видел те самые, в которых не мог контролировать силу, убивал... или причинял боль окружающим. Другие были не видениями, а воспоминаниями. Как он случайно лишает брата глаза, как убивает других богов. Он не хотел этого, но его желание не меняло прошлое, оставалось надеяться, оно способно изменить будущее. Сначала Анубис подумал, что не стоило вспоминать кошмары. Потом, что в кафе слишком душно, торопливо распрощавшись с Артемидой и Аполлоном, Анубис предложил гору пойти уже домой. Промозглый ветерок тут же вцепился в тонкую рубашку, прошелся по бритым вискам и затылку, Анубис задрожал от холода. Осенний ночной воздух освежал. Улица перед глазами покачивалась, как будто Анубис провел время в баре с шотами, а не в кафе. Он прислонился к каменной стене и прислушался к собственным ощущениям, пытаясь разобраться. Так его и застал Гор. успевши накинуть собственное пальто и взять куртку брата. Что случилось? Так внезапно решил уйти? Не знаю. Горно хмурился, а потом, видимо, тоже что-то такое ощутил. Боги, которые были родственниками или близки, могли неплохо чувствовать друг друга. С тобой что-то не так, воробушек. Да, не понимаю. Оно поднималось изнутри, жидкий огонь, что-то инородное. Хару, кофе же Артемиды со стойки взяла? — Ну да, с боковой. Почему-то унесли туда, с основной. Но они все пили. И все-таки Анубис ощущал что-то категорически не так. И чем дальше, тем больше. Он вытащил телефон и понял, что и буквы мельтешат, и сам экран уплывает в сторону. — Хару, поехали домой. Вызови такси. Тот уже набирал на своем телефоне, не переставая хмуриться. — Я ощущаю с тобой что-то не то. — А ты? — Все в порядке? Он замер, потом выругался так, что даже Сет мог бы позавидовать. «Мы даже не подумали об этом отрывисто», — сказал Гор. «Геката прекрасно разбирается в ядах. Мы пили одно и то же. У нее есть твоя кровь, и этого достаточно, чтобы заклясть зелье именно на тебя. Для других оно не имело силы. Некоторым ритуалам надо настояться». Анубис едва удержался от усмешки. Может, и стоило быть более бдительным и подумать о том, что некоторым ядам тоже надо настаиваться. «Но если бы она хотела убить меня, то давно бы сделала это», — пробормотал Анубис. «Зачем следить, выжидать момент, просить кого-то налить яд? Ей надо, чтобы ты держал мертвецов. Может, она хочет вырубить тебя, чтобы не почувствовал, если применит ключ, не помешал. Но, Дуат, и ты...» «Я его не чувствую, так? Он мне не подчиняется». Констатация факта, и Анубис не мог не согласиться. Гор связан с Дуатом, но не как сам Анубис. Он не ощутит, не сможет остановить. Думать становилось сложнее, и к тому моменту, когда подъехало такси, Анубис едва держался на ногах. В машине стало хуже. Боль поднималась изнутри, кислотой расщепляла внутренности. Вряд ли это так, Анубис крепко стиснул зубы, чтобы не застонать, очередная волна боли заставила его согнуться, почти упираясь лбом в колени. «Твоему другу плохо? Он пьян? Он мой брат. Мы можем ехать быстрее?» Телефон вибрировал звонками, но Анубис не мог ответить. Он ощущал, как его тело разваливается изнутри, хотя четко чувствовал, что это не затрагивает божественную сущность. Геката не хотела убить его как бога, только тело. без почти не сомневался, если бы она хотела его вырубить, то могла пристрелить или еще что-то в этом духе. Она использовала сложный яд, значит, возвращение займет много времени или станет чертовски сложным. Достаточно, чтобы Геката успела сделать то, что планировала. Боль нарастала, так что вскоре Анубис не мог связанным мыслить, Он заметил момент, когда они вышли из машины, и Гору пришлось почти тащить его дальше. «Инпо, ты меня слышишь?» Это этой Ионубис вцепился в него руками и силой, как устойчивый маяк к сознания, понимая, что он уже дома, в своей комнате. Нефтида приносила какие-то чаи или эликсиры, но они не помогали, когда он мог их хотя бы глотнуть. Ощутилась мягкая теплая сила Амона, но она не успокаивала. «Я не могу ничего сделать, это не воздействие Бога, это яд!» Боль стала невыносимой. Анубис уже не пытался сдерживаться, он уткнулся в сета и хотел, чтобы все закончилось, то, что раздирало его тело изнутри. Мертвецы взвивались рядом, липли, но не пытались утянуть или прорваться. Наверное, он выпускал свою силу, но Анубис старался сдержаться, слишком хорошо помнил, что может». Наверняка это мешало и мертвецам, и ему самому держаться за Сета. Но он не мог отпустить всю силу, чтобы сопротивляться. Это опасно для тех, кто рядом. Анубис ощущал, как его покачивали то ли чужие уверенные руки, то ли полупрозрачные мертвецы, а может и те, и другие. На миг боль отступила, когда плеча коснулась рука Гора. Его золотистая, чистая, плескающаяся искрами сила успокаивала, смывала боль. хотя не могла ничего сделать с ядом. «Больно!» — выдохнул Анубис, когда смог. Он ощутил, что рубашка сетта мокрая от его собственного пота. Ему было жарко. «Больно!» Это звучало так, будто он до сих пор растерянный мальчишка, который потерялся бы в большом мире без проводников. На миг ему показалось, он видит бескрайнюю пустыню, спокойную, простирающуюся во все стороны. и раскинувшееся звездное небо над ней, такое же прекрасное, как в первый раз, а потом все померкло, когда его сердце, наконец, остановилось. Гор смотрел с недоумением. Он четко почувствовал тот миг, когда тело брата умерло. Такое бывало и раньше много раз, но никогда так мучительно. И до этого Гор ни разу не видел это собственными глазами, Он ощущал, что с божественной сущностью Анубиса все в порядке. Смерть тела он обязательно вернется. И все же было что-то душно страшное в безжизненном боге. В том, как бережно Сет положил его на кровать. Как тихонько заскулили псы, прячущиеся в тенях. «Это я могу умереть», — прошептал Горни, понимая, говорит ли он вслух. «Я, но не он».